Глава 54. Ночью была буря, и шел желтый снег, представлявший собой какие-то углеводородные кристаллы. На утро они растаяли, оставив в воздухе устойчивый запах авиационного керосина. Без четверти восемь Джим и Тони спустились во двор, увешанные коробками с имуществом. На вычищенной и обновленной площадке стоял броневик, на котором сидел сержант Абигеец, желтый как лимонная корка. Он что-то разбирал в металлической коробке и, казалось, был полностью поглощен этой работой. «Вы что ли наши пассажиры?» – спросил он, уставив на Джима и Тони свои кошачьи зрачки. На четвертом формате сержант говорил с трудом, втягивая воздух и подергивая головой при выговоре открытых тизеров. «Да, мы ваши пассажиры», – подтвердил Джил. «Ну ладно!» Сержант крикнул в открытый люк несколько слов на неизвестном языке. Дверца броневика распахнулась, и пассажиры стали забрасывать в салон свои коробки. Как оказалось, внутри уже сидели полдюжины бойцов-обегийцев, которые на вопрос Тони, что они тут делают, представились охранниками. Граундеров в долинах все еще много, дороги перекрывают, технику жгут, пояснил один из них. Но у нас-то вроде все обработали, заметил Джим, имея в виду недавнюю бомбардировку. У вас-то хорошо, согласился солдат. Везде бы так. Сержант сел на место водителя, ворота форта открылись, броневик выехал на присыпанную пылью дорогу. Напарники сейчас же припали к смотровым щелям, чтобы посмотреть, как выглядит местность после бомбового удара. А местность выглядела плохо. От серебристых зарослей не осталось и следа. Темный слой плодородного грунта исчез. Насколько хватал глаз, тянулась красная глиняная пустыня, на которой то тут, то там крутились тонкие веретена смерчей. да. только и смог произнести тони после созерцания пейзажа. «Даже дорогу заново накатывать пришлось», — заметил Джим. Вскоре показался кратер, состоявший из четырех гигантских воронок с разбросом в несколько сотен метров. Подрыв бомб произошел одновременно, отчего на границах столкновения ударных волн глина оплавилась, превратившись в черно-коричневое стекло. Глубина кратеров была небольшой, не более полусотни метров. Но сообща, они образовали новую долину, лишенную не только растительности, но и холмов. Покачиваясь на неровностях, броневик мягко катил по новой дороге, все больше удаляясь от эпицентра навстречу уцелевшим лесам. Уже через пару километров стали попадаться отдельные обугленные кусты. Затем невысокие, будто обструганные деревца, и поваленные лесные гиганты. Чуть дальше начался бурелом, где пласты глины были перемешаны с рухнувшим лесом. А еще километров через пять в низинах стали попадаться уцелевшие и даже совсем не пострадавшие деревья. Сначала золотисто серебристой породы, а потом и зеленые лиственные растения, окружавшие покрасневшие от глиняной пыли озера и каналы. Наконец, все последствия большого удара остались позади. Броневик выбрался на уцелевшее шоссе, и к нему присоединились две поджидавшие его на обочине бронированные машины. Одна из них обогнала броневик с пассажирами и встала во главе колонны, а вторая осталась прикрывать хвост. Зона относительной безопасности осталась позади. Следовало снова опасаться разрозненных подразделений дифтов, которые скрывались в лесах, и даже не помышляли о сдаче в плен. Пока ехали по шоссе, конвой никто не беспокоил, хотя где-то вдалеке звучали взрывы, а на обочинах валялись недавно сожженные машины. Спустя примерно час с момента образования колонны броневики свернули на дорогу, выложенную плитами, по которой покатились значительно быстрее. Через каждую сотню метров на обочине стояли сторожевые вышки, увешанные вооружением и контрольными приборами. Здесь не смогла бы проскочить даже мышь, не говоря уже о граундерах. За те несколько минут, пока конвой передвигался по новой дороге, навстречу ему попалось несколько бронемашин и два массивных бронированных трейлера тылового обеспечения. Наконец, колонна миновала высокие бетонные заграждения, и остановилась перед временными воротами, за которыми на взлетном поле виднелись корпуса космических судов. После недолгих переговоров с роботами-охранниками сопровождающие броневики остались у ворот, а машину с Джимом и Тони пропустили на поле. Получив по радио дальнейшие указания, сержант повел броневик к выделенному для них кораблю, старательно держась транспортной разметки. На поле было оживленно. Повсюду сновали заправщики и технологические машины. С важным видом расхаживали по желтым полосам роботы-механики. Броневик остановился возле приземистого круиза. На таком напарники еще при Фарковском пару раз летали на задание. Джим Стони выбрались наружу. На поле было ветрено. Сотни метров от круиза прогревал сопла небольшой грузовик, обставленный технологичками. Ну вот, это ваш номер, сэр, объявил сержант Обегиец, спрыгивая с брони на бетон. Он крикнул что-то своим землякам, и те стали выгружать из салона коробки, которые напарники тотчас пересчитали. Вроде все, сказал Джим. Да, порядок. «Всего хорошего!» – сказал напоследок сержант, махнул из люка желтой рукой, и броневик умчался по транспортной полосе. «Ну что, так и будем здесь греться?» – спросил Тони. «А что ты предлагаешь? По борту постучать? Так там железо в пять пальцев, не достучишься!» «Я сейчас пушку вытащу и постучу. Небось, сразу через иллюминаторы повыскакивают!» Зло произнес Тони и покосился на коробку, где лежало их оружие. В этот момент в корме корабля что-то щелкнуло, и створки ворот начали открываться. А из-за них, словно язык, стала выходить погрузочная платформа. «Наверное, тебя услышали и испугались», – сказал Джим и засмеялся. Тони стал молча перекладывать коробки на платформу. Затем они с Джимом встали рядом с багажом, и платформа заскользила в темную полость корабля. Едва створки захлопнулись, под потолком вспыхнуло освещение, и напарники обнаружили, что находятся в тесном грузовом трюме. Быстро найдя выход, они выбрались во внутренний коридор и направились прямиком в офицерский салон. Прежде они катались именно в нем. Это была просторная каюта с удобными креслами и отдельными релаксаторами на каждый ряд из пяти кресел. Эх, красота! произнес Тони, выбирая кресло в первом ряду. Честно говоря, я ничуть не жалею, что мы съехали с квартирки в Форте. Я тоже, но картошка была вполне на уровне. Ох, картошка да, картошка просто замечательная! согласился Тони и прикрыл глаза. Послышался хлопок. В двигателях включилось зажигание. Запустились турбонасосы. По полу пробежала легкая вибрация. Неожиданно открылась дверь, и в салон вместе с непрошенным гостем прилетели запах смазки и шум компрессора. «Алло, это что за фокуса? Ваше место в Солдатской!» Резким, нетерпящим возражение тоном заявил вошедший. Тони приоткрыл один глаз и покосился на Нахала. Это был пилот с лейтенантскими нашивками. То ли Агеец, то ли Балкат. Эти два народа были очень похожи. Узкие плечи, длинные руки, оттопыренные уши и орлиный нос. «Я тебе сейчас морду набью», спокойно пообещал Тони. «Эй, ты мне еще угрожать будешь?» Взвился пилот и двинулся по проходу к пассажирам. Джим не удержался от смеха. Таким комичным ему показался рассерженный Агеец. «Послушай, придурок, он сейчас тебя выбросит за борт, и ему за это ничего не будет», — сказал он, решив предупредить Нахала по-хорошему. «А кто вас тогда повезет?» — ехидно проговорил пилот, остановившись. «Сами справимся». Двигатели включились в режим прогрева. Вибрация пола усилилась. «А маршрут откуда возьмете? Или по запаху полетите?» «Маршрут у тебя в архиве лежит, под двенадцатым или восьмым тизером», спокойно объяснил Тони, не сдерживая издевательской улыбки. Пилот был озадачен. Впервые он почувствовал свою полную ненужность. «Так вы, наверное, неформатные?» «Разумеется, неформатные». «Так это ж другое дело!» Воскликнул Агеец и расплылся в радушной улыбке в полсотни острых зубов. «Я форматных не переношу!» «Что, продвигаться по службе не дают?» Угадал Тони. Агеец выглядел уж очень давнишним лейтенантом. «Ну так...» э...» — пилот помялся. «И это тоже. А знаете что? Пойдемте вперед!» Там у нас генеральская каюта. Раз вы свои, я вас по высшему разряду прокатить могу. А тебе за это втык не дадут?» Спросил Джим. «Не дадут. Мне про вас никакой информации не дали и статус не уточнили. Сказали лишь доставить от места до места, а разряд не указали. Так что милости просим, комрады. Упрашивать Джима и Тони было не нужно. Они охотно сменили салон на небольшую, но комфортабельную каюту. Когда судно стартовало, они уже лежали пристегнутые койкам, чтобы легче перенести перегрузки.